Следующим поднялся Бернардо Майер. Он не сразу начал говорить. Помял лицо маленькой ладонью. Маникюр, сукин сын, делает. Сразу же отметил Мюллер. И кольцо носит. Хоть заранее снял его, потому что знает, как я не люблю показные штучки. Наслед-то остался. Что ж ты эдак малышок? Потом пожал плечами и, словно бы удивляясь чему-то, ему одному виденному заметил. «Мне труднее других так выступать перед вами, как и приехать сюда. Все же я единственный, кто по-настоящему фигурировал в документах комиссии по антиаргентинской деятельности. Но я приехал. Я приехал потому, что в душе навалело». Но навалело от того, что мы чересчур последовательно и бездумно проводили линию доктора Фрейда. Мы слишком дисциплинированно выжидали и осторожничали, а надо было еще более активно действовать. Мы выпустили ситуацию из-под контроля в начале сорок пятого. История нам этого не простит. Мюллер мягко улыбнулся. «Не клевещите на себя. Ситуацию выпустили из-под контроля не вы, а изменники-генералы на полях сражений. Если бы они удержали армию, вы диктовали бы Розовому дому наши условия. И вы, доктор Фрейде, и портайгеносцы Зандуштетте, честно выполняли свой долг перед Рейхом. Простите, что перебил. Продолжайте, пожалуйста». Вы просили быть откровенным, Дон Рикардо. Я стараюсь, но это вовсе непросто. Как-никак мы все привыкли глазеть наверх, как там, а уж после этого решались говорить сами. — Не забывайте, Майор, — крикнул Фрейдер, — отдавайте отчет своим словам. — Я отдаю отчет своим словам. Если вы погрязли в коммерции и нашу общую с перроном победу обернули на самообогащение, то я как был идеалистом верным движению, так и и остался. Вы живете на своем острове в окружении олигархов и паршивых еврейских буржуев, а я ютюсь в фанерном бараке среди полуголодных рабочих и мне очень не нравится когда вы говорите здесь как надо жить дон рикардо внес отдельное предложение я кожей чую что сейчас в самое время подготовить не одну опять шесть комбинаций чтобы продемонстрировать неумирающую силу национал социализма мы ничем не рискуем кроме возможной победы — А вы рискуете вашими счетами в банках и дворцами на островах. Вам есть чем рисковать. Придет время, когда наш партийный суд разберется, как вы разбогатели на нашей работе. Фрейде поднялся. — Дан Рикардо, это возьму. Сядьте — Сядьте. Сохраняя улыбку, но тем не менее холодно заметил Мюллер умеете слушать, портагеносце Фрейде. Вы ответите после. Здесь собрались друзья. Мы говорим о том, что наболело. Вы получите право ответить. По всем пунктам своему оппоненту. — Спасибо, дон Рикардо, — он сказал Майер. — Так я вот про что. — Моя линия связи с Боливией по Рагаваем? Работают надежно, как и раньше. Я держу опорный пункт связи в Мадриде и Милане. Я не открыл их никому. Они функционируют. У меня есть надежные люди среди русской колонии в Ассуньоне. Они сотрудничали с вами. Он выразительно посмотрел на Мюллера. Не с партией. «Странная позиция». Мюллер пожал плечами. «Зачем отделять партийное ведомство Рейсшляйтера Бормана от моего? Мы все служили и служим одному делу — идея германского национального возрождения». «Верно», — согласился Майер. «Только я это к тому, что вы своих не берегли. Вот им повсюду головы-то и поотрывали». А мы верных и нужных людей щадили. Вам каждый день сводку подавай, а мы впрок думали. Поэтому я и сохранил в Парагвае русский фашистский центр. Там люди готовы на все, хотя я и намерен предложить использовать их в той комбинации, которая позволит нам организовать разрыв дипломатических отношений между здешними режимами и Россией. Я готов предложить план комбинации по Боливии и Колумбии в течение месяца. Пусть ждут трусы, которые не верят в наше дело. Я верю. Поэтому идея Дуана Рикарда поддерживает целиком и полностью. За работу. Как фамилия руководителя Русского фашистского союза в Асунсьоне. я легко поинтересовался Мюллер. «Артахов!» — после легкого колебания ответил Майер. «Очень интересный человек. Чем он там занимается? Я имею в виду легальные занятия». «Могу я ответить вам с глазу на глаз, Дон рикардо Мюллер изумился. «У вас есть основания не доверять кому-либо из присутствующих? Назовите этого человека, Майер. Это ваш долг?» «Нет, я никого не подозреваю. Просто нельзя называть имя твоего доверенного человека открыто. Меня же инструктировали. Только твой руководитель, ты и он больше никто». «Верно, так и будет впредь. Но здесь собрался костяк будущих руководителей движений, майер. Вы в том числе?» «Люди». Собранные здесь прошли надлежащую проверку. И занимался этим я. Десять месяцев, Майер. Десять месяцев. Он редактирует журнал «Оккультизм». Его выписывают в Америке, Британии и Канаде. Хорошая форма связи с теми из наших, кто там уцелел. Вот почему я так его берегу. Спасибо, Майер. Вы имели право не ответить мне, и я бы не посмел принуждать вас. Спасибо. Кто следующий? Пожалуйста, слово Карлу Губнеру. Я поддерживаю ваше предложение группы э, Дон Рикардо. Мы имеем все возможности в самое ближайшее время провести несколько комбинаций, чтобы на этой почве начать диалог с Янки Возникает лишь один вопрос – степень риска. Ну, конечно, чем более рискованна операция, то есть, чем более она крупномасштабна, тем возможнее выгода нашему движению. Например, если бы мы смогли втянуть русских в интерес по отношению к авиационному центру перона в Кордове. Они не могут не быть заинтересованы в работах штандартенфюрер СС профессора Танка. Но разрыв отношений между Аргентиной и Москвой стал бы очевидным фактом. Но в условиях задачи, поставленной Доном Рикардо, присутствие русских здесь признано допустимым в интересах конечного успеха всей комбинации. Я не берусь оспаривать концепцию Дона Рикардо. Его авторитет не позволяет мне этого. «Следующее предложение. Поскольку мне приходилось постоянно курировать работу нескольких групп в Колумбии, у меня остались надежные связи среди прозумных кругов страны. Они, как и Дон Рикардо, с тревогой отмечают рост коммунистических, да и вообще левых тенденций», — определился лидер профсоюзный деятель Гаэтан. Если будут назначены выборы, он и только он получит власть. Это смерть для Янки. Он выступает против их экспансии, как он выражается, с фактами в руках. Каковы предложения? У меня есть надежные контакты через третьих лиц с группой колумбийских анархистов. В нужное время, в надлежащий момент мы санкционируем нейтрализацию Гаэтана, организовав перед этим ряд контактов русских с нашими подконтрольными левыми группами. Крайне левые щелкают просто левых с санкций Москвы. Разве это не повод для разрыва отношений с Кремлем и прихода к власти военных, получивших воспитание в классах, руководимых немецкими офицерами, — В этом же наша главная сила. Большинство военных в Латинской Америке прошли прусскую военную школу. Армию Чили и Боливии создали мы от начала и до конца. — Не мы, — улыбнулся Мюллер, — а предатель Эрнст Рэм. Когда он создавал армию Боливии Парагвая, — возразил Карл Губнер. — Он не был заменником Дон Рикардо. Но он тогда был Бреттом Фюрлера. Неужели его измена в 34-м может зачеркнуть все то, что он сделал до этого? Давайте научимся уважать историю нашего движения. — Давайте, — согласился Мюллер. Тем более, что он никогда и никому не изменял. Доводите свою мысль до конца, пожалуйста. Обычная после каждой национальной революции борьба лидеров, разве Дантон или Рубеспьян изменяли идеалам своей революции? Сейчас в мире начнется процесс тщательного изучения нашего движения, и изучать его будут не по учебникам истории, написанным в Министерстве пропаганды доктора Геббельса, а на основании документов. И мы должны быть готовы говорить молодому поколению правду, дозированную, завешенную но правду. Если делать ставку на одних лишь фанатиков, мы не сможем противостоять противнику, который будет оперировать не слухами, но архивными документами и показаниями очевидцев. Мракобесия не в силах одержать окончательную победу над наукой. Только временную, только сияминутную и на очень короткий период исторического времени. Что для мира столетие Ерунда, малость, крошечная величина. Нам и обязаны думать о тысячелетиях. Предложение связано с колумбийским узлом мне по душе. «Очень интересно». Будем думать. Спасибо. Следующий.